53. Амус. Пусть правосудие хлынет, как вода, и правда, как неиссякающий поток. 5.24. О жизни и предсказаниях ранних пророков, таких как Натан и Элиягу, мы узнаем из книг шофтим Шмуэль Млахим, повествующих прежде всего об истории древних израильтян. Нет особых книг, названных именами Натама и Элиял. Две библейские книги в оригинале носят имя Шмуэля. Первая вторая книга царств в русских переводах. Но этот пророк уже умер к началу второй книги и вовсе не является основным персонажем первой. Книга пророка Амоса знаменует новый этап в религиозном развитии евреев. Амос открывает ряд поздних или книжних пророков, потому что их пророчества записаны в книгах, носящих их имена. Ишиягу, Иремьягу, Эхескель, о которых мы уже рассказывали. Также пророки книжные. Книга амос состоит из пророчеств, обращенных им к евреям Израиля между 775 и 750 годами до н.э. Амос родом из Текоа, городка примерно в 20 километрах от Иерусалима. Он жил в период благоприятный и безопасный для царств Иудеи и Израиля. Сирия была разбита в войне, а ее победителями ассирийцами правили монархи, которым было не до Средиземноморского региона. Израильское царство при этой политике почти полного невмешательства в его дела процветало, развивается торговля, возникает новый зажиточный класс. Мы узнаем о евреях, владеющих и зимними, и летними домами. Спящих в прекрасных кроватях из резной слоновой кости, умощающих себя отборными маслами. 3, 15, 6, 4, 6. Однако беднейшие классы остаются в стороне от этого распределения богатств и напротив погружаются во все более глубокую нищету. Это было бы достаточно печально, даже если бы зажиточные израильтяне исполняли заповедь Торы о помощи бедным. Но они не делали и этого. Хотя в книге «Дворим» 5.7.8 сказано, что евреи должны давать своим обедневшим собратьям по мере нужд их. Амос свидетельствует, что несостоятельные должники продавались в рабство, даже если их долг равнялся стоимости пары обуви 2.6. Пусть шмот 22.25.26 предписывает кредитору, забирающему в долг рубашку должника, Давать ему ее каждый вечер на практике это столь сложно, что такое предписание явно имело целью вообще не поощрять взятие залога для бедных. Амос описывает зажиточных евреев, которые сидят в храме на одеждах, взятых в залог 2.8. Пророка особенно терзают, что такие угнетатели весьма скрупулезно соблюдают ритуалы в храме. Он сообщает о множестве жертв, приносимых богатыми Десятина, благодарственные добровольные приношения, тешащими себя иллюзиями, будто бы тем самым, выполняются первейшие обязанности, возложенные на богатых Богом. Амос отправлял свой гнев на священников храма, которые уверяли своих богатых жертвователей, что пока те приносят жертвы, что обогащало и священников, благоволение Бога не оставит их. Смелость Амоса не уступала силе его гнева. Пророк появлялся в один из праздничных дней в главном храме Израильского царства в городе Бейт-Эль, и в присутствии богатых жертвователей и священников провозгласил от имени Бога. «Ненавижу я, презираю праздники ваши, и не стану принимать жертвоприношений ваших торжественных собраний, ибо если и вознесете мне всесожжение и хлебные приношения, то не будут они желанны мне, и не взгляну я на благодарственную жертву» из откормленного скота вашего. 5.21.22 Амос подчеркнул, что лишь одно может умилостивить и порадовать Бога. Пусть правосудие хлынет, как вода, и правда, как неиссякающий поток. 5.24 если этого нет, Бог обрушит все кары на израильское царство. 7.9 Амос предупреждает. Евреям нечего рассчитывать на благосклонность Бога только потому, что они избранный народ. Сам факт избранности лишь накладывает на них дополнительные обязанности, но не права. Только вас признал я из всех семей земли, поэтому и защищу я с вас за все грехи ваши. 32 Приверженность справедливости – главный мотив пророка. Но с точки зрения истории иудаизма, самый важный вклад Амуса – это запись пророчества, их письменная фиксация. Вероятно, пророк Хотел иметь гарантии, что его послание не умрет с ним. В этом он преуспел. Мы не знаем, насколько повлияли слова Амоса на его современников, но евреи продолжают читать его, испытывая влияние его слов вот уже около 2800 лет после его смерти. Важен и другой вопрос. Были ли древние евреи столь отвратительным народом, каким кажется из писаний Амоса и других народов? Исраэль Зангвин однажды лишь в отчасти в шутку заметил, что пророки были одними из первых в мире антисемитов. Действительно, средневековые христианские теологи часто цитируют пророков для доказательства изначального греховного характера евреев. Но думать так наивно. Это все равно, как если бы ученый будущего писал историю в 1960-х годах, основываясь исключительно на панигириках правды в адрес коммунизма и разоблачениях коррупции в США на страницах нью-йорк таймс И пришел бы к выводу, что СССР была куда более благополучной страной, чем Америка. Мы немало знаем о соседях евреев. Хотя они и не ставили образцов моральной самокритики, сопоставляемых с посланиями пророков, известно, что и грехи, включая массовые убийства, угон в плен других народов, спарывание животов беременным женщинам, смотри Амос 1.2, были куда серьезнее, чем то, что Амос писал о евреях. Израиль в конечном счете – Бичевался пророками не потому, что был хуже, и не потому, что от него ждали действий на основе более высоких моральных норм. Лишь по этому. 3.2. Грехи древних израильтян были серьезными, но одно можно сказать в их пользу. Израильтяне канонизировали своих критиков, собрали их писания, которые другие народы сожгли бы, и превратили в священные книги, подлежащие изучению будущих поколений. Этого не сделал ни один другой народ, ни одна религия. Новый Завет и Коран не содержат пространных обличений дурного поведения первых христиан или мусульман. Опрашивается вывод, что или первые христиане и мусульмане были слишком праведны, или у них просто не было традиции самокритики.